37 В направлении необусловленного мы слушаем дхамму для того, чтобы, во-первых, понять те аспекты учения, которые мы пока не поняли, и во-вторых, улучшить свое понимание тех аспектов, которые для нас уже отчасти ясны. Для углубления своего понимания нам следует положиться на слова Будды. И поэтому так важно слушать его учение. Наш ум играет здесь важнейшую роль. Именно ум Распознает, что хорошо, а что плохо, что правильно, а что неправильно. Если мы отвлечемся от памятования хотя бы на одну минуту, то эту минуту мы проведем как сумасшедшие. Если мы отвлечемся от памятования на полчаса, то мы проведем как сумасшедшие все полчаса. Наше безумие длится ровно столько, сколько мы отвлечены от памятования. Именно поэтому так важно слушать учение Дхаммы внимательно. Все живые существа в этом мире мучаются от страданий. Цель изучения Дхаммы – преодолеть страдания. Страдание возникает лишь в силу того, что мы не понимаем его сущность. И не неважно, сколько мы приложим усилий для того, чтобы устранить страдания с помощью силы воли, богатства или влияния, все это будет тщетно. Лишь обретя знание истины и поддерживая его в своем потоке ума, мы сможем избавиться от этой напасти. И это верно не только для тех, кто отказался от мирской жизни, монахов, монахинь, послушников и послушниц, но и для домохозяев мирян. Каждый, кто познал истинную природу феноменов, автоматически избавляется от страдания. Сами по себе добродетель и недобродетель – это неизменные величины. Дхаммой считается что-то, что неизменно сохраняет свои характеристики. Беспорядочное мышление сохраняет свои характеристики. И покой ума тоже сохраняет свои характеристики. Добродетель и недобродетель сохраняют свои характеристики так же, как горячая вода, неизменно сохраняет свою характеристику горячая. Так же, как горячая вода, неизменно сохраняет свою характеристику горячая. Эта характеристика верна для всех. Молодой вы человек или старый, той вы национальности или иной, горячая вода для всех является горячей. Дхаммой считается то, что неизменно сохраняет свои характеристики. Выполняя практику, нам следует различать горячее и холодное, правильное и неправильное, хорошее. и плохое. Если мы знаем, например, что такое недобродетель, мы не станем создавать предпосылки для ее возникновения. В этом и заключается практика Дхаммы. Но многие из тех, кто изучает Дхамму или даже практикует ее, пока не объединили с ней свой ум, не устранили предпосылки недобродетели и не искоренили причины беспорядочного мышления. Пока не устранена причина нагревания, процесс этот невозможно предотвратить. И точно так же, пока в нашем уме присутствует причина заблуждения, мы не можем его оттуда устранить. Ведь оно как раз и возникает в силу этой причины. Пока причина не искоренена, заблуждение будет возникать снова и снова. Каждый раз, когда мы делаем что-то хорошее, в уме возникает позитивный настрой. Он возникает в силу соответствующей причины. Это называется кусала, позитивное или искусное деяние. Если мы понимаем смысл причинно-следственной связи, то можем создавать правильные причины и получать соответствующий результат. Но чаще всего люди не создают правильные причины. Они стремятся к позитивным результатам, но ничего не делают для того, чтобы их получить. Соответственно, они получают негативные результаты, которые приводят к страданию. Единственное, о чем мечтают в наши дни люди, это деньги». Они полагают, что если у них будет много денег, то все сразу наладится. Поэтому они тратят все свое время на то, чтобы заработать денег. Они даже и не задумываются о совершении благих поступков. Но даже если вы заработаете много денег, это еще не все, их надо как-то сберечь. Это все равно, что купить мясо и убрать его на хранение. И убрать его на хранение, предварительно не засолив. Оно просто стухнет и все. Если вы хотите сохранить мясо, то странно надеяться, что для этого будет достаточно просто принести его в дом и убрать в кладовку. Оно сгниет. Такой образ мыслей является в корне неверным. а неверный образ мыслей ведет к заблуждению. Будда учил Дхамме для того, чтобы люди ее практиковали, реализовали и стали бы с ней единым целым, сделали бы Дхаммой свой ум. Когда ум объединяется с Дхаммой воедино, В нем устанавливается состояние радости и удовлетворенности. И страдания сансары, и его прекращение – все происходит в одном и том же мире. Практика Дхам ведет ум к избавлению от страдания. Тело не может выйти за пределы страдания ради ума. Родившись на свет, оно обречено на болезни, старение и смерть. Лишь ум может преодолеть цепляние и привязанность. Изучение Дхаммы, которое мы называем Приятти, является искусным методом. Так Будда говорил о двух видах обусловленных формаций. Упадин на Касангхара – И анупадинна касанкара. Упадинна к, упадинна касанка, упадинна Это формации, связанные с умом, а анупадинна касанкара – это формации, не связанные с умом. Формации, не связанные с умом. Это такие феномены, как деревья, горы, реки и тому подобное. Формации, связанные с умом, это животные, люди и другие живые существа. Большинство изучающих Дхамму воспринимают эти определения буквально. Но если вы тщательно проанализируете ситуацию, то обратите внимание на то, как ум проникает в формы, звуки, запахи, вкусы, телесные ощущения и ментальные образы. Все это указывает на то, что в действительности все так или иначе связано с умом. Пока ум привязан к объектам восприятия, они в любом случае остаются взаимосвязанными. Если мы будем изучать только теорию Дхаммы, но не будем ее практиковать, то так и не постигнем ее глубокий смысл. Мы можем, например, думать, что колонны этого зала для учения, столы, находящиеся в нем, скамейки и все, про... скамейки и все прочие предметы никак не связаны с умом. Но так мы видим лишь одну грань ситуации. Однако попробуйте взять кувалду и разбить какой-нибудь из этих предметов. Вы сразу поймете, связан этот предмет с умом или нет. В нашем собственном уме возникает цепляние к этим столам, скамейкам и другой собственности. Цепляние связывает наш ум с этими вещами Если разобьется что-то, что является нашей собственностью Будь это даже маленькая чашка Мы почувствуем дискомфорт Это происходит потому, что наш ум связан с этой вещью Все, что люди могут считать своим Будь то деревья горы или что-то еще связано с умом. Уму не обязательно при этом находиться в самих этих предметах. Это может быть ум любого человека. Поэтому можно сказать, что в общем все эти формации связаны с умом. Точно так же обстоит дело и с нашим телом. Мы считаем, что тело связано с умом, но тот аспект ума, который связывает его с телом, и есть не что иное, как упадано, цепляние. Это цепляние, хватание, привязка к телу, как к собственному «я», как к чему-то своему, как к чему-то своему. Как слепой человек, на что бы он не пытался смотреть, не может увидеть цвета, не может увидеть цвета, точно так же и ум, связанный цеплянием и заблуждением, не может увидеть истинную природу, на что бы он не обратил свое внимание. Все объекты восприятия, столы, скамейки, животные, что угодно. связаны с умом. Если мы верим в независимое существование собственного я, ум всегда будет цепляться за феномены. Ум цепляется за все, и все становится связано с умом. Будда говорил об обусловленных дхаммах, санкхата Дхаммас, и необусловленных дхаммах. АСАНГХАТА ДХАММАС Если ум находится под влиянием заблуждений, то бесконечные обусловленные дхаммы, материальные или нематериальные, маленькие или большие, становятся для него объектами концептуального мышления, которое делит их на хорошие и плохие, короткие и длинные. Грязные и чистые. Почему ум вовлекается в беспорядочное мышление об этих Дхаммах? Потому что он не понимает относительную реальность, саму Тисадча. Не понимая этого, ум не в состоянии увидеть Дхамму. Не видя Дхамму, ум цепляется за феномены. Пока ум цепляется за феномены Невозможно выйти за пределы обусловленного мира Пока мы не вышли за пределы обусловленного мира Наша судьба – это заблуждение Рождение Старение Болезни и смерть То же самое касается процесс... То же самое касается и процесса мышления Такой ум считается обусловленным умом. Необусловленная дхамма это ум, который это ум, который постиг дхамму, истинную природу пяти кханг, непостоянство, неспособность дать удовлетворение и отсутствие в них независимого существования. Все идеи, связанные с «Я», «Мое», «Они», «Их» – это часть относительной реальности. Все эти идеи обусловлены, все эти идеи обусловлены. Когда мы понимаем истинную природу обусловленного, то понимаем и относительную реальность». Когда мы понимаем, что обусловленное не обладает независимым существованием, что нет ничего, что было бы мной или моим, то оставляем обусловленные феномены и относительную, и относительную реальность, как есть. Когда мы оставляем обусловленные феномены, как есть, то постигаем Дхамму. мы объединяем с ней наш ум. Когда мы постигаем Дхамму, наше знание становится совершенным. Что же мы знаем? Мы знаем, что все феномены обусловлены и относительны, и не существуют как я, мы или они. Это знание реальности. Обладая знанием истинной природы феноменов, Ум выходит за пределы относительной реальности. Наше тело может постараться заболеть и умереть, но ум будет пребывать за пределами этих состояний. Когда ум пребывает за пределами обусловленного, он осознает необусловленное. Сам ум становится необусловленным, он пребывает в состоянии, которое больше не связано с обусловливающими факторами. Ум больше не обусловлен мирскими заботами, и обусловленные феномены больше не загрязняют ум. Ни боль, ни удовольствие больше не влияют на ум. Ничто не может оказать на ум воздействия. Или изменить его состояние. Ум не вовлекается ни в какие концептуальные построения. Знание истинной природы обусловленных феноменов освобождает ум. Освобожденный ум становится необусловленным. Теперь Он пребывает за пределами влияния концептуальных построений. Если ум не знает истинной природы обусловленных феноменов, он устремляется вслед за ними. Разделяя феномены на хорошие и плохие, приятные и неприятные, он вовлекается в бесконечное их обдумывание. Этот разрастающийся поток мыслей возникает из-за того, что не устранена его причина. Его причиной является вера в то, что тело – это я, что оно мое, что ощущения – это я или они мои. что восприятие – это «Я» или «Оно» – «Мое», что концептуальное мышление – это «Я» или «Оно» – «Мое», что сознание – это «Я» или «Оно» – «Мое». Склонность воспринимать феномены через призму веры в существование собственного «Я» является причиной счастья, страдания, рождения, старения, болезни и смерти. Это мирской ум. Ум обусловленный. Это ум бегающий по кругу и изменяющийся под воздействием внешних условий. Если нам вдруг удается заполучить крупную сумму денег, то это обусловливает наш ум. Это событие вызывает в нашем уме радость, но если мы потеряем эти деньги, наш ум тотчас начнет страдать. Ум попадает в рабство к внешним условиям, становится заложником своих желаний. На каждое движение внешнего мира у ума возникает соответствующая реакция. Этот ум не находит прибежища, он не уверен в себе и не свободен, ему не на что опереться. А теперь подумайте вот о чем. Даже ребенок может вывести вас из себя. Обычный ребенок может кардинально на вас повлиять, рассмешить, расстроить, разозлить или вызвать какие-либо другие эмоции. Даже опытные люди ничего не могут с этим поделать. Феномены всегда вынуждают заблуждающийся ум на одну из многочисленных ответных реакций. А любовь или ненависть, удовольствие или боль, они оказывают такое влияние на наш ум, потому что мы сдались им в рабство, мы стали рабами цепляния, танхи. Цепляние дает нам команды, а мы просто им подчиняемся. Я часто слышу, как люди жалуются, как же мне плохо. День и ночь мне приходится работать в поле. Даже дома побыть не остается времени. Когда днем я работаю под солнцем, я чувствую себя как на жаровне, и даже укрыться негде. А когда на улице прохладно, у меня нет времени на отдых, мне снова надо идти работать. Я уже на пределе. Я спрашиваю их, Что же ты не уйдешь из дома и не станешь монахом? А они отвечают на это, я не могу идти, На мне лежит ответственность. Танха держит их. Бывает, что когда они работают в поле, Им так приспичит в туалет, Что они вынуждены мочиться, Не отходя от плуга, как буйволы. Вот насколько они становятся рабами цепляния. Когда я интересуюсь, ну что, как у вас дела? Вы так и не нашли времени, чтобы зайти в монастырь? Они отвечают, нет, я сейчас действительно очень занят. Я не могу понять, чем они так постоянно заняты. Ведь это все надуманное, обусловленное. Будда учил видеть проявления и условности такими, какие они есть. Это значит видеть там, увидеть истинную природу феноменов. Если вы понимаете истинную природу проявлений и условностей, то можете перестать за них цепляться и оставить все как есть. Любой принадлежащий вам ценный предмет – На самом деле не обладает реальным независимым существованием Сначала он может казаться вам чем-то хорошим Но в конце концов он все равно становится плохим В зависимости от того, в какую ситуацию вы попадете из-за этого предмета Он может вызывать у вас любовь и ненависть, смех и слезы Почему так происходит? Так происходит потому, что ваш ум не тренирован. В былые времена, когда человек умирал, наши предки приглашали монахов, чтобы те прочитали молитву, напоминающую о непостоянстве. вата сангхара, упадывая дхамину. У поджитвания ружанти те сам само сукху. Всё обусловленное непостоянным. тело и ум непостоянны. Они никак не зафиксированы и находятся в постоянном изменении. Есть в этом теле хоть что-то, что остается неизменным, Волосы, ногти, зубы, кожа Остались ли они такими же, как были прежде? А ум? Находится ли он в стабильном статичном состоянии? Поразмышляйте об этом Сколько раз в нем возникают и прекращаются различные ментальные события в течение хотя бы одного единственного дня Все это указывает на то, что и тело, и ум постоянно изменяются, процессы возникают и прекращаются, непрерывно поддерживая состояние хаоса. Причина, по которой вы не можете увидеть истинное положение дел, то, что происходит с вашим умом и телом, кроется в вашей неприходящей вере в то, что не является истиной. Это то же самое, что довериться слепому проводнику, который увлекает вас в непроходимую чащу. Как он сможет довести вас до пункта назначения, если ничего не видит? То же самое происходит и с нашим умом, которые вводят в заблуждение обусловленные феномены. Заблуждающийся ум порождает страдания, пытаясь обрести счастье, и создает сложности, стремясь к простоте. Мы хотим избавиться от страданий и сложностей, но при этом сами же их и создаем. И тогда единственное, что нам остается – Это жаловаться на жизнь. Мы создаем причины страданий и делаем это исключительно из-за того, что не понимаем истинной природы проявленных обусловленных феноменов. Обусловленное является непостоянным, и это касается как феноменов, связанных с умом, так и феноменов, не связанных с умом. В действительности феноменов, которые не были бы связаны с умом, не существует. Как может существовать что-то, что не связано с умом? Взять, например, даже ваш туалет, который вы никогда бы не назвали феномен, связанный с умом. Попросите кого-нибудь разнести свой туалет кувалдой, и ум тут же проявится – чтобы наложить вето на такое решение. Ум связан абсолютно со всеми феноменами, даже с мочой и фекалиями. Лишь ум тех, кто ясно видит истинную природу, не связан с феноменами подобным образом. Проявление это искусственные построения. Зачем же ум создает такие искусственные построения? потому что сами по себе они просто не существуют. Представьте себе, например, что кто-то захотел размежевать свой участок земли. Он должен вбить в определенное место на земле кол или положить там большой камень и назвать его межевой знак. Сам по себе такой предмет не является никаким Межевым знаком Предмет становится тем, чем мы его нарекли или обозначили Только когда мы начинаем верить В его реальное, независимое существование Точно так же мы обозначаем Города, людей, стада, все, что нас окружает Зачем мы обозначаем все эти феномены? Нам необходимо это потому, что сами по себе все эти феномены не существуют. Такие концепции, как монах или мирянин, это точно такие же придуманные обозначения. Нам пришлось их создать, потому что сами по себе они не существовали. Представьте себе пустую тарелку. Вы можете положить на нее что угодно, поскольку она пустая. В этом вся суть относительной реальности. Мужчины и женщины, как и все остальное, что нас окружает, это просто концепции, условные договоренности. Если вы понимаете истинную природу условностей, то ваш ум пребывает в состоянии покоя. Но стоит вам поверить в независимое существование какого-либо индивидуума или существа, или решить, что «мой» и «твой» — это врожденные изначально присущие качества каких-либо феноменов, то вы неизбежно начнете на них эмоционально реагировать, радоваться или печалиться. Если мы будем верить, что какие-либо феномены принадлежат нам, то всегда будем страдать. Это и есть ложное воззрение, мечха дитхи. Мы окончательно застряли в этой относительной реальности. Поэтому на похоронных церемониях монахи читают на распев непостоянные все феномены, обусловленные. что возникают и исчезают, подчиняясь своей естественной природе. Это напоминание о том, что истинно. Есть что-то, что возникнув, потом не прекращается. Люди рождаются и умирают. Эмоциональные состояния возникают и проходят. Видели вы хоть кого-нибудь, кто бы плакал три года кряду? Максимум, о чем вы можете рассказать, так это о том, кто как-то проплакал всю ночь. Но даже в этом выдающемся случае утром слез уже как не бывало. Успокоение обусловленности — вот истинное счастье, сказано в молитве, которую читают на похоронах монахи. Если мы постигаем истинную природу сангхар, вызванных ими концептуальных построений, и тем самым берем их под контроль, то это приводит нас к великому счастью. Привести в состояние покоя концептуальное мышление идею об утии, идею об отдельном, независимо существующем «я», эту непосильную ношу самости, вот что является истинной добродетелью. Выходя за пределы всех этих идей, мы можем постичь необусловленное. Это означает, что вне зависимости от того, что с нами происходит, ум не цепляется и не делает это объектом концептуального мышления. И тогда нет ничего, что могло бы вывести ум из его естественного равновесия. Чего можно желать сверх этого? Это и есть пункт назначения – конец пути. Будда объяснил, какой является реальность на самом деле. Наши подношения, наше изучение Дхаммы, И остальные подобные активности нужны лишь для одного – постичь истинную реальность. Если мы добьемся реализации, у нас не будет необходимости изучать випасану, все произойдет само собой. И Самадха, и Випассана становятся возможными благодаря причинам, как и все остальные обусловленные феномены. Ум, который знает, который пребывает за пределами любых обусловленных феноменов, – это кульминация практики. Наша практика, наше исследование стремятся лишь к одной цели – преодолеть страдания, когда цепляние устранено, устраняются и обусловленные состояния бытия. Когда устранены обусловленные состояния бытия, больше не происходит рождения и смерти. Когда происходит что-то хорошее, ум не впадает в эйфорию. Когда случается что-то плохое, не впадает в депрессию. Он больше не затрагивают напасти этого мира, и поэтому практику можно считать оконченной. Достижение подобного состояния – это как раз то, ради чего Будда оставил нам свое учение. Будда оставил нам свое учение с тем, чтобы мы могли извлечь из него пользу. Среди этих учений есть даже одно, предназначенное для момента смерти. те сам в упасому суху. Но мы никак не можем совладать с обусловленными феноменами. Мы напротив идем у них на поводу, как будто этому учат в суттах. Которые нам читают монахи Мы принимаем обусловленные феномены всерьез А потом из-за них страдаем Вот так мы увязаем в обусловленном Это момент истины, из которого рождаются ад, рай и небана. Люди обычно пребывают в неведении Относительной реальности Они думают, что феномены Это что-то существующее само по себе Когда в текстах говорится Что деревья, горы и реки Это феномены, не связанные с умом Это поверхностное определение Поскольку в нем не упоминается страдание Как будто бы его не существует Во внешнем мире Такие определения являются лишь оболочкой Дхаммы. Если бы мы рассмотрели эти феномены с позиции абсолютной истины, то увидели бы, что люди сами обозначают и разграничивают их в силу своей привязанности. Как можно всерьез говорить, что такие феномены – не обладают влиянием на события, что они не связаны с умом, если люди бьют своих детей из-за какой-то потерянной заколки. Любая кухонная утварь, любая деревянная доска ум связан со всеми этими вещами. Проверьте, что будет, если кто-нибудь разобьет или испортит одну из этих вещей. Любой феномен в мире обладает способностью оказывать на нас влияние. Наша практика и заключается в том, чтобы сохранять осознавание истинной природы этих обусловленных феноменов. Нам нужно подвергать все феномены тщательному анализу, вне зависимости от того, Обусловлены они или не обусловлены? Связаны они с умом с общепринятой точки зрения или нет? Это часть внешних учений, как однажды их назвал Будда. Однажды, когда Будда находился в лесу, он взял в руку охапку листьев и спросил Бхикку, которые были с ним, «Бхикку, где больше листьев, в моей руке или на земле в этом лесу?» Бхикку ответили, «В руке благословенного лишь пригоршня листьев, поэтому, конечно, на земле их гораздо больше». Будда продолжил, «Точно так же Бхикку, Обстоит дело и сознаниями Татхагаты. Они обширны, но большинство из них не касается истинной природы феноменов, и поэтому они не связаны напрямую с путем к освобождению. У учения существует огромное количество аспектов. Но единственное, что хочет от вас Татхагата, это чтобы вы вышли за пределы страдания, чтобы вы исследовали сущность феноменов и избавились от цепляния и привязанности к кантхам формы, ощущений, восприятия, ментальных образов и сознания. Нужно устранить цепляние к этим феноменам, и тогда будет достигнуто освобождение от страдания. Такие наставления подобны листьям в руке Будды. У вас нет необходимости знать множество учений. Достаточно лишь нескольких. Не стоит беспокоиться об остальных, земля обширна. На ней много почвы, травы, горы, лесов. В камнях и гравии нет недостатка, но они не имеют никакой ценности по сравнению с одним единственным алмазом. То же самое можно сказать и о Дхамме Будды. Вам не нужны все учения. Все внешние учения так или иначе касаются ума. Будете ли вы изучать Трепитаку, Абхитхаму или любые другие тексты, не забывайте их общий источник. Когда дело касается практики, единственное, что вам нужно, это искренность и серьезный подход. Не стоит создавать самим себе дополнительные трудности. Вы, возможно, никогда не изучали трепетоку, но вы ведь можете распознать в своем уме страстное желание, неприязнь и неведение. Правда ведь? Где вы изучали эти эмоции? Есть необходимость изучать трепетоку и обхитхарму, чтобы уметь распознавать страстное желание, неприязнь и неведение, эти состояния уже присутствуют в потоке вашего ума. Вам не нужно изучать тексты, чтобы их обнаружить. Учения необходимы для того, чтобы понять, как исследовать эти состояния. И избавиться от их влияния пусть это понимание укрепится в потоке вашего ума и тогда ваша практика будет правильной и если вы хотите понять как выглядит поезд просто сходите на железнодорожную станцию от вас не требуется путешествовать по всем веткам железной дороги северной, южной, западной или восточной для того, чтобы увидеть все поезда Если же вы хотите увидеть все поезда то достаточно посетить центральный вокзал в Бангкоке который является для любого из них конечной станцией Некоторые люди говорят мне Я очень хочу выполнять практику, но я не знаю, как. Навряд ли у меня получится изучить тексты. Ведь я уже довольно старый, и память моя уже не та, что прежде. Что ж, тогда ищите на центральном вокзале. Здесь возникает страстное желание. Здесь... Возникает неприязнь, здесь возникает неведение. Просто сидите там и сами увидите, как возникают все эти эмоциональные загрязнения. Практиковать нужно именно здесь. Потому что именно здесь вы застряли. Прямо здесь возникают условности и прямо здесь возникнет дама. Практиковать Дхаму можно в любом месте Давным-давно я путешествовал В поисках учителя Потому что не знал, как практиковать Я всегда боялся, что практикую неправильно Я странствовал от одних гор к другим Из одной местности в другую До тех пор, пока мне Не пришло в голову остановиться И поразмыслить Теперь я понимаю, что Произошло тогда Как же глупо это было с моей стороны Я не понимал, что пока я скитаюсь туда-сюда В поисках хорошего места для медитации Единственное правильное место для медитации Всегда было со мной Потому что это место – мое собственное сердце Любая медитация, которую вы хотите выполнять Находится прямо здесь, внутри вас Внутри вас находятся рождение, старение, болезнь и смерть Поэтому Будда сказал как-то Мудрые допознают да сами Я цитировал это высказывание и в те давние времена Но тогда я не понимал до конца его значения Я обошел всю страну, чтобы найти правильное место для медитации. И остановился лишь тогда, когда практически умирал от изнеможения. Только тогда я нашел то, что искал. Нашел внутри себя. Поэтому теперь я могу рассказывать об этом вам. Некоторые люди, возможно, скажут, что дома практиковать нельзя, что там у вас будет слишком много препятствий. Если к делу подходить с подобной позиции, то даже прием пищи и напитков станет препятствием. Если принятие пищи становится для вас препятствием для практики, перестаньте есть. Другие люди говорят, что невозможно выполнять практику, оставаясь мирянином. Вокруг всегда слишком много народу. Если вы живете в людном месте, то созерцайте многолюдность. Вы можете шире взглянуть на ситуацию, воспринимать ее более открыто. Если в уме возникают загрязнения из-за многолюдности, То тренируйте его осознавать истинную природу многолюдности. Чем больше вы пренебрегаете практикой, чем чаще отказываетесь от посещения учений в монастыре, тем глубже погружается ваш ум в трясину неведения. Он исчезает в нем, как лягушка, запрыгнувшая в яму. Потом к яме приходит человек с крюком И лягушке конец У нее нет никакого шанса Все, что ей остается сделать Это подставить под крюк шею Поэтому я еще раз повторяю вам Не загоняйте себя в угол Не то придет человек с крюком И будет с вами то же самое, что с лягушкой в яме Если, оставаясь дома, вы не находите себе места от шалости детей или внуков, то вы еще хуже, чем та лягушка из ямы. Если вы даже не знаете, как сохранять хладнокровие перед лицом всех этих помех, тогда что вы будете делать, когда явят себя старость, болезни, смерть? Это как раз тот крюк, с которым вам придется иметь дело. Какой вы выберете путь – это затруднительное положение, в котором вынужден функционировать наш ум. Он целиком поглощен детьми, родственниками, собственностью, и вы понятия не имеете, как перестать за все это цепляться. Без моральной дисциплины и понимания того, как отпускать, оставляя все как есть – Вы не сможете выбраться из этой ситуации. Когда формы, ощущения, восприятие, ментальные образы и сознание создают страдания, вы всегда с головой в него погружаетесь. Почему возникает это страдание? Если вы не будете размышлять, Исследовать этот вопрос навряд ли вам удастся это выяснить. Если же вы почувствуете себя счастливыми, то начнете цепляться за это счастье. Станете наслаждаться им. Вы никогда не зададитесь вопросом, каким образом оно возникло. Поймите, вы можете практиковать где угодно. поскольку ваш ум всегда находится с вами. Если вы сидите, и в вашем уме возникают позитивные мысли, осознавайте их. Если в уме возникают плохие мысли, их осознавайте тоже. Если вы лежите, делайте то же самое. Наблюдайте за своим умом. В учении Будды сказано, что нам следует наблюдать за собой, а не пускаться в фантазии и мечты. Он сказал, моральная дисциплина Шила ведет к благополучию, ведет к процветанию, ведет к небане. И потому содержите свои обеты в чистоте. Примечание 72. Эта фраза на пале произносится в завершении традиционной церемонии дарования обетов. Шила определяет наши действия. Позитивные действия приносят позитивные результаты. Негативные действия приносят негативные результаты. Не ждите, когда за вас все сделают какие-нибудь боги, ангелы или божества-защитники. Не ждите, когда настанет какое-то особо благоприятное время. Все эти условия не имеют отношения к истине, поэтому не следует на них рассчитывать. Если вы будете всерьез на них полагаться, то вас ждет только страдание – Вы всегда будете ждать каких-то особых дней, особых месяцев, особых лет или помощи свыше от ангелов или божеств-защитников. Вас ждут лишь страдания. Приглядитесь к своим собственным действиям речи и тела. Задумайтесь о том, какую камму вы создаете. Добрые поступки принесут вам благо. Дурные вред. Когда вы поймете, что все хорошее и плохое, правильное и неправильное находится внутри вас, вы перестанете искать это в том, что находится вовне. Наблюдайте за тем, как эти идеи возникают. Если вы потеряли что-то, то искать следует. в том месте, где вы это потеряли. Даже если вам не удается сразу же найти потерянную вещь, продолжайте искать в том же месте. Но обычно мы начинаем искать в другом месте и окончательно теряем то, что искали. Позитивные и негативные действия рождаются в нашем уме, Когда же настанет время их найти? Однажды вы увидите их. Просто не переставайте наблюдать. Все живые существа живут в соответствии со своей каммой. Что же такое камма? Люди слишком легковерны. Если вы совершаете негативные поступки, Творите зло, то считается, что Яма, повелитель нижнего мира, записывает каждое из них в свою книгу. Когда вы попадете в его царство, он раскроет книгу и прочтет свои записи. Вы боитесь яму, которого видите после смерти, но не можете распознать яму, спрятавшегося в вашем собственном уме. Если вы сделали что-то плохое, то даже если вам удалось остаться незамеченным, в книгу «Ямы» вы попадете все равно. Ваших злодеяний, возможно, не увидели другие люди. Но сами-то вы их прекрасно видели, правда? Яма видит все. От его глаз никуда не скрыться. Есть среди присутствующих кто-нибудь, кто хоть раз в жизни что-нибудь украл? Ох, возможно, среди нас есть пара человек, которые в прошлом были ворами. Мы всегда знаем, каковы были наши намерения. Когда вы совершаете негативное действие, в нем по умолчанию присутствует негатив. Если вы совершаете позитивное действие, в нем по умолчанию присутствует позитив. Вы от этого никуда не скроетесь. Даже если другие вас не видят, вы видите сами себя. Если вы попадете в глубокую яму, то там себя и обнаружите. Не бывает так, что вы совершили негативное действие и смогли избежать последствий. Точно так же дело обстоит и с очищенными, позитивными действиями. Вы видите в себе все – покой, возбуждение, освобождение и ограничение. С точки зрения учения Будды, вам необходимо осознавать все свои действия. Мы же ведем себя как Брахманы, которые приходят в дом, чтобы вылечить вас от болезни И говорят, пусть будешь ты богат и здоров, и жизнь твоя будет долгой Будда не учит такому Как можно прогнать болезнь одними разговорами? Метод Будды заключается в том, чтобы прежде всего выяснить, что случилось перед тем, как ты заболел что вызвало твою болезнь. Когда ты сообщаешь ему, что произошло, «Ага, было вот так, да? Прими вот это лекарство и посмотри, что будет». Если лекарство не подошло, то он пробует применить другое. И это кажется логичным даже с точки зрения науки. А что касается брахманов, то они Просто завязывают на вашем запястье веревочку И произносят пожелания Что ж, мне пора, ну а вы держитесь здесь Вам всего доброго Хорошего настроения и здоровья И не забывайте, как следует кушать И не важно, как много вы им заплатите Ваша болезнь не пройдет Поскольку их метод лечения является антинаучным Однако люди продолжают во все это верить. Все феномены являются такими, как есть. Сами по себе они не ведут к возникновению страдания. Представьте себе шип с ветки дерева. Это очень острый шип. Но причиняет ли он вам страдания? Нет. Сам по себе этот шип никому не приносит вреда. Но если вы наступите на него, то страдания вам не избежать. Откуда берется это страдание? Оно возникает от того, что вы наступили на шип. Шип лежал там сам по себе и никого не трогал. Боль возникла по вашей собственной вине. Форма, ощущения, восприятие, ментальные образы, сознание Все это присутствует в нашей жизни, и все это остается таким, как есть. Мы сами нарываемся на неприятности. Если мы наносим удар, то получаем удар в ответ. Если мы оставим формы, ощущения, восприятия, ментальные образы и сознание, как они есть… то они не доставят нам никаких хлопот. Если вы будете думать «я хороший, я плохой, я великий, я никчемный», то всегда будете неправы. Если же вы будете воспринимать эти идеи как обозначения и условности, то когда другие будут говорить вам, что вы плохой или хороший, Вы просто не примите у них эти обозначения. Пока вы воспринимаете эту ситуацию через призму двойственной идеи «я и ты», то это все равно, что позволить рою ос свободно жалить вас. Осы, нападающие на вас, обитают в трех ульях. Сакая-дитхи. вера в независимое существование, вичи-кичха, сомнения, шила-бата-парамаса, привязанность к ритуалам и практикам. Примечание 73. Это первые три из десяти оков Самьоджана, состояний ума, которые привязывают сердце к циклу рождения и смерти. Преодоление этих трех оков знаменует вхождение в поток, первый уровень просветления. Как только вы увидите истинную природу относительной реальности и обусловленных феноменов, Гордость больше не сможет взять над вами верх. Отцы и матери других людей точно такие же, как наши отец с матерью, а их дети точно такие же, как наши дети. Мы воспринимаем страдания и счастье других живых существ, как свои собственные. Поддерживая такое воззрение, Мы встретим Будду, грядущего лицом к лицу. Это будет не так уж трудно. Все мы плывем в одной лодке. Если все будут придерживаться этого воззрения, то в мире все пойдет как по маслу. В будущем придет еще один Будда. Пхара Шри Ария Миттея. Если вы рассчитываете его дожидаться, то в этом случае вам, конечно, не стоит выполнять практику. Тогда вы продержитесь в сансаре достаточно долго, чтобы его увидеть. Но вам стоит помнить, что он не сумасшедший, чтобы принимать таких нерадивых учеников. Большинство людей пребывают в сомнениях, Если у вас не осталось никаких сомнений по поводу отсутствия самости, тогда, что бы люди про вас не говорили, это никак вас не побеспокоит, поскольку ваш ум пребывает в состоянии покоя. Вы не цепляетесь и отпускаете, оставляя все как есть». Обусловленное теперь находится под вашим контролем. Теперь устранено цепляние к условиям практики, идея о том, что учитель недостаточно сведущ, место для практики недостаточно удобное, так практиковать правильно, а так неправильно. Все это больше вас не беспокоит. Все подобные идеи сходят на «нет». вы встречаете Будду, грядущего лицом к лицу. Те же, кто просто молится со сложенными у груди руками, никогда не достигнут этого. Вот так следует практиковать. Будда показывает начало пути. Акхатара Тадхагата. Тадхагата лишь указывает путь. В моем случае так и было. Он указал мне путь, остальное уже зависело от меня самого. И сегодня я учу вас тому же. Я могу лишь показать вам начало пути. Теперь все зависит от вас самих.